Нанимаясь горничной леди, девушки невольно копировали свою госпожу во многом, и также невольно менялось их отношение ко всему, что раньше их окружало. Возвышаясь в своем положении, многие из них начинали завидовать своей хозяйке и желать такого же комфорта для себя. Этот случай тоже был предусмотрен в книге для слуг. Вы должны постоянно помнить о том, что ваше теперешнее положение в роскоши и комфорте, красивая одежда, собственная обставленная комната и место в хозяйском экипаже исключительно от того, что вы находитесь на службе и в ваших услугах нуждаются. Однако вам не следует к этому привыкать, поскольку это не может длиться бесконечно. Ваше сердце должно быть среди бедных, чтобы, когда вы вернетесь к своей прежней жизни, после многих лет, проведенных в сервисе, вы не чувствовали себя обиженной или униженной, а испытывали радость, как будто вернулись домой. Это был прямой намек на то, что горничная леди, как бы близко она ни стояла к своей хозяйке в дружеском расположении, не должна рассчитывать на то, что останется с ней до конца ее дней. Леди предпочитали видеть своих горничных молодыми, чтобы, глядя на них, они и сами чувствовали себя моложе. Кроме того, старых слуг часто одолевают болезни, о которых хозяйки не хотели ничего знать, и они были уже не так поворотливы и жизнерадостны. Поэтому, чем старше становилась горничная леди, тем меньше ей платили. Процент безработных служанок был очень высок, К тому же, за время службы они ограничивали себя во всем и не имели возможности создать семью. Если бедняжкам не повезло сразу после окончания работы выйти замуж, то, вероятнее всего, они оставались старыми девами. После вращения в господской среде они ожидали слишком многого от своего избранника. И их большим минусом было то, что они не умели готовить, Хорошо, если они дослуживались до дома правительницы и имели возможность накопить достаточно денег на безбедную старость. Понятно, что многие горничные хотели бы зацепиться в семье. А лучшего способа, кроме как стать ее членом, не придумаешь. Однако в мудрой книге были предусмотрены все случаи жизни. Вы должны усиленно противостоять всем соблазнам, касаемым молодых джентльменов в семье. Если к кому-то из них вы имеете влечение, подумайте о последствиях, к которым это может привести, независимо от того, как подобная ситуация повернется. Подумайте о ране, которую это нанесет всей семье и обществу в целом, если вы будете вынуждать молодого человека жениться на вас. Такие браки имеют место, но они очень редко, если вообще когда счастливы. После нравоучительного вступления горничным, почувствовавшим влечение к молодому джентльмену, настойчиво рекомендовалось оставить работу без объяснения причины, поскольку любой намек и догадка были бы преувеличены и запятнали бы ее репутацию. Горничным не разрешалось иметь никаких воздыхателей или поклонников, даже из слуг. Если были замечены перемигивания с лакеями, Девушки получали предупреждение, а если дело заходило дальше, неизбежное увольнение со службы. Если на ваших глазах молодая девушка из обслуги потеряет к себе уважение настолько, что позволит лакею флиртовать с собою, то следует обратить внимание вашей леди на то, чтобы удержать заблудшую овцу от еще большего падения». В этом случае госпожа постарается защитить вас от гнева других за то, что вы всего лишь исполняли свои обязанности. Все мысли, помыслы и пожелания горничной леди должны были быть направлены только на заботу о госпоже. Чтобы заслужить ее полное доверие, она должна была жить ее интересами. Горничная убирала в бюро личные письма хозяйки, которые могли разрушить доброе имя семьи если бы они попали не в те руки. Она присутствовала при тайных свиданиях, с ней делились сокровенными секретами. Честность ее, так же, как и верность, не могла подвергаться сомнениям, ведь наряду с тайнами она подчас держала в руках приданное своей госпожи, доставая и убирая по приказанию в шкатулку все драгоценности своей хозяйки. Книга, написанная Изабель Биттон, учила не только обязанностям, В ней также давались советы, как сохранять здоровым моральный климат.